Глава 25. Засада «Помощи не будет, но вы должны продержаться», — хмыкнул про себя Ян. «Как же это похоже на экзархат. Их проблемы всегда главные, а у остальных так, ерунда, не стоящая внимания». Впрочем, злился юноша не всерьез. Просто злость была единственным, что хоть немного отгоняло усталость и отупение. Организм уже отчаялся достучаться до разума хозяина, мол, хорош уже, скоро вторые сутки непрерывной беготни пойдут. Молодость это, конечно, здорово, но пора бы уже, барин, и честь знать. Он смертельно устал. Устал от этого дня, который преподносит одну неприятную неожиданность за другой. Устал сражаться, убивать, терять соратников. Его уже мутило от скверны, которой было пропитано все вокруг, и бессила собственное бессилие то, что он всегда лишь реагирует на ходы противника и никак не может перехватить инициативу. При этом охотник отлично умел расставлять приоритеты и без всяких подсказок понимал, что сейчас на самом деле было важнее всего. Портал. Его нужно было закрыть. Хоть лечь всем костьми, но закрыть. Иначе грош цена будет всем их сегодняшним тактическим победам. Вырвавшийся из пролома ад легко их обнулит. «Рассредоточиться!» – приказал он легионерам, когда все они добрались до нужного ему места. «По три человека в комнату, стрелять по очереди и только по моей команде!» Солдаты безропотно расползлись по комнатам, занимая позиции. Все они были напуганы, но пока еще держали свой страх в узде. От скверны помогали эликсир, выданные не так давно и пока не утратившие действия. От паники – прусская дисциплинированность и вбитый унтрами устав. Наблюдавший за состоянием оказавшегося в его распоряжении этого небольшого подразделения, Ян даже немного завидовал легионерам. Их не мучили отвлеченные понятия вроде личной ответственности за происходящее. Они просто хотели выжить. В худшем из раскладов подороже продать свою жизнь. «Здесь им будет не развернуться», – уже для Софии проговорил юноша. «Главное, чтобы они набились сюда как можно плотнее. Поэтому ты будешь наживкой». Сейчас быстро возвращаешься, попадаешься им на глаза, а потом... — Да я с первого раза поняла, — оборвала его девушка. — Хватит уже повторяться. Вбегай сюда, чуть задерживаюсь, а потом ухожу через дальнюю дверь и запираю ее за собой. Все, пошла. На прощание она чмокнула брата в грязную щеку, совсем неизящно сплюнула соринку, попавшую ей на губы, и убежала по коридору навстречу погромщикам. Ян проводил ее взглядом, вздохнул. Ему совсем не нравилось делать из младшей сестренки наживку. Но он также понимал, что только у нее в этой роли есть неплохой шанс выжить. Бегает она быстро, стреляет метко, сможет совсем уж на крайний случай и от магии закрыться. А уж про ее способность вывести из себя кого угодно и говорить нечего. Помешать плану могло только одно обстоятельство. Если химеры пойдут в первых рядах, Оружие Софии в этом случае будет бесполезным, а щит не удержит мощь их заклинаний. Но вряд ли пособники падших пойдут первыми. Эдна чуть не погибла в крипте, теперь она будет держаться позади, а вперед пустит как раз всякий сброд. Самое большее отправит вместе с погромщиками своих офицеров. Не прошло и минуты, как в направлении, куда убежала девушка, раздалось несколько выстрелов. Судя по звуку, Стреляла она сама. Затем Ян услышал дробный стук каблуков и еще один выстрел, рев десятков глоток и вскоре увидел несущуюся по коридору сестру. «Готовность!» – скомандовал он и сам занял позицию, закрывая за собой дверь. Услышал, как сестра пронеслась мимо, остановилась у своей двери, последний раз выстрелила и, наконец, спряталась от погони а комнату тут же наполнил бурлящий гул толпы, на полном ходу влетевшей внутрь. Те из бунтовщиков, что бежали в первых рядах, видели, за какой дверью скрылась беглянка, поэтому, игнорируя все остальные, начали ломать ее. Я отсчитал восемь ударов сердца и распахнул свою. На миг все замерли, он и погромщики. А потом в руках охотника загорелась плеть Хель. В замкнутом помещении... Было слишком опасно использовать конструкты, создающие пламя или взрыв. Так можно было и самого себя угробить. Копье тоже не годилось, так как предназначалось для поражения одиночных, защищенных броней и магией целей. А вот плеть, она была для таких случаев просто идеальна. Гибкая, прочная, способная рассечь не только плоть, но и не слишком прочный металл. Один минус. Чем с большим сопротивлением на своем пути она сталкивалась, тем больше тянуло сил из мага или быстро прекращала свое существование. Полосовать беззащитных перед магией людей Яну не доставляло никакого удовольствия, но они, во-первых, сами выбрали свой путь, примкнув к заговорщикам, а во-вторых, мешали разобраться с истинными зачинщиками мятежа и беспорядков. Как можно сосредоточиться на битве с Химерой, да еще такой сильный, как Эдна, когда под ногами путаются ошалевшие от крови и безнаказанности ординары с оружием в руках. Поэтому охотник все постарался проделать быстро и по возможности гуманно, то есть не причиняя лишних мучений. Плетью он управлял лучше других конструктов, так что работал, можно сказать, филигранно. Бил в голову шеи, разрубал грудные клетки, стараясь избегать ударов по конечностям, так, чтобы люди умирали сразу. Однако в той давке, что погромщики устроили, сделать это было достаточно сложно. В результате, когда Ян закончил, среди трупов лежало довольно много раненых. «Добить выживших!» устало приказал он легионерам, убирая плеть. Вошедшие в комнату солдаты с ужасом уставились на три десятка тел, покрывающих пол, а затем с тем же выражением на Эссена. «Худой!» И совершенно невзрачный мальчишка, которого каждый из них мог пополам переломить на кулаках, устроил бойню, от которой и ветеранам османских войн сделалось бы не по себе. Хорошо еще эликсиры немного притупляли реакции вояк на происходящее, иначе бы большая их часть сейчас выблевывала все съеденное за последние сутки. Время шло. Где-то по коридору уже шли Эдна и Кристин, а с ними еще восемь химер-воинов. Бойцы стояли в ступоре, и Яну пришлось повторить, пустив в голос стали. «Добить выживших!» И когда легионеры стали отводить от него взгляды, а потом поднимать оружие, добавил. «Не стрелять! Заряды пригодятся!» Через пару минут все было кончено. Но химеры так до сих пор и не появились. По расчетам Яна, они должны были идти сразу за погромщиками и уже войти в комнату. Ждать он не видел никакого смысла. Раз сразу сюда не направились, значит, выбрали другой путь. В любом случае придут они туда же, куда спешил и он, ко входу в крипту. «Так было нужно», – тихонько произнесла по дороге София. Она прекрасно понимала, чего Яну стоило убийство такого количества людей. Каждый из эссенов с детства учился отнимать жизни, но у предателей рода людского… Ведьм, культистов и одержимых. Необычных обманом поднятых на мятеж горожан, которые еще вчера работали на мануфактурах, пекли хлеб или подметали улицы. София слишком хорошо знала своего брата. Она знала, что сейчас он запер все свои чувства под замок и не позволяет прорваться ни грану сострадания наружу. Но видела также, насколько тяжело ему это дается. «Знаю», — буркнул тот. Потом улыбнулся невесело. «Знаешь, я бы свихнулся, наверное, если так не вымотался. Боюсь моргнуть, а то еще засну на ходу». «Запелено и подольше без сна обходились», поддерживая шутку, сказала девушка. «Только там нам никогда не приходилось настолько выкладываться». Вскоре весь их потрепанный, но все еще боеспособный отряд вышел во внутренний двор дворца, где и располагался вход в крипту. К этому времени... В зажатом между стенами каменном колодце полным ходом шел бой между людьми и демонами. Судя по всему, низшие сумели выдавить церковников и легионеров из крипты, но дальше потеснить не смогли. Особо опасных тварей, по меркам эссенов, конечно, среди нападающих не было. Пара десятков гончих быстрых, но не слишком сильных демонов, которые в армии падших выступали за гонщиками и преследователями. Четыре бегемота – Громоздкие туши, по 2 метра в холке, чудовищно сильные, обладающие прочной шкурой, но очень неповоротливые. Кроты, их численность Ян не мог оценить, лишь заметил несколько характерных кратеров, остающихся там, где эти низшие выпрыгивали из земли. От них войско людей, возглавляемое архиереем Риксом, довольно успешно защищалось. Священники, вероятнее всего, осветили землю, Здесь юный охотник поморщился, поскольку знал, что действие чина практически не отличалось от нанесения защитного сигила, так неодобряемого церковью. Стрелки довольно успешно поражали цели за пределами безопасного клочка земли, а маги в основном сосредоточились на защите. Правда, кроме иноземных сил, рвущейся из преисподней падшей, выпустил еще и воздушные. Высоко, на уровне третьего этажа здания, над людьми кружило два плотных роя, самого странного из низших в бестиариях эссенов. С одной стороны, очень уязвимого к огню, а с другой, почти неучтожимого. Сам Ян никогда с такими демонами не сталкивался, но читал о встречах с ними. По мнению опытных охотников, уничтожить тварь можно было лишь полностью предав огню каждую из тысяч крупных мух, которые и составляли тело роя. Если же выживала хоть одна, то в скором времени она восстанавливалась и снова была готова к бою. Оба роя пока только кружили над людьми. Эссены видели, как один из магов швырнул в плотное черно-зеленое облако насекомых пульсар, но не смог причинить демону большого ущерба. Только сжег несколько десятков мух, которые почти сразу же размножились. Видя, что церковники вполне справляются, Ян решил пока на передовую не лезть. Только дала себе знать, отправив посыльным, все того же Вилли. Гонцу же велел рассказать Архиерею Риксу, что химеры могут ударить в тыл. Сам же решил дождаться, пока те себя проявят. На это не ушло слишком много времени. Сверху! заорал он, заметив в одном из окон второго этажа движения. София тут же выстрелила, помелькнувшей человеческой фигуре, правда непонятно, попала или нет. Рикс, заранее предупрежденный о возможной угрозе, тут же развернул над головами своих людей щит, а один из святых воинов швырнул в окно ослепительное копье энергии размером с хорошее бревно. Если кто и находился за стеной, то он вряд ли выжил. Взрыв конструктор разметал не одну комнату внутри. Ян приблизился к Софии и прошептал ей на ухо. «Я вот подумал. Эдна вряд ли смогла протащить телегу с алтарем, По коридорам дворца. Предлагаешь пойти ее поискать? Тут же оживилась девушка. Не сейчас. Для начала предлагаю подождать, пока она не растратит запасы виты. Бьюсь об заклад, скоро она ударит. А потом пойдут ее воины. И вновь охотник не ошибся. Эдна и Кристин выпустили несколько заклинаний по людям внизу, после чего во двор сбежали химеры-бойцы. Все восемь офицеров, которых эссоны видели еще на площади. И хотя их появление ждали, оно все равно смогло резко изменить баланс сил у входа в крипту. Если целью падших было создание диверсантов и убийц, то с этой целью они вполне справились. Глядя на то, как даже один воин из числа химер режет построение легионеров, поневоле неволе начинало казаться, что отряд Рикса не устоит. А когда в него вгрызлись все восемь одержимых, Внимание Яна привлек один из офицеров противоположной стороны. Как и химеры на лесной дороге, он, похоже, был сдернут прямо из дежурства. Парадный китель, аксель-бант на плече, начищенная медная каска вместо повседневного головного убора, предназначенная для красоты одежда, нисколько не мешала ему двигаться. Убивал он легко, можно сказать, даже изящно, и ничуть не стеснялся, сражаясь против своих вчерашних братьев по оружию. Выстрел из пистолета в лицо легионера, толчок мертвого уже тела на товарищей, уклонение, выпад, пронзающий сразу двоих солдат. Он ввинчивался в строй защитников с непринужденностью штопора, пронзающего винную пробку. Дар падших предвидения позволял ему в последний момент уходить от каждого удара, а отличное владение оружием убивать, убивать и убивать. Этот... Ян указал на фигуру в белом, залитом чужом кровью мундире. Поднял руку, заставляя сестру, уже прицелившуюся в Химеру, немного подождать, а затем скомандовал «давай». Офицер почувствовал свою смерть и попытался уйти от нее. сражайся с ним, Эссены, один на один, ему, быть может, и удалось бы уйти от пули. Но он слишком углубился в строй легионеров, чтобы суметь предвидеть все варианты. Точнее, предвидеть-то он их, может, и мог». А вот отреагировать на каждый уже нет. Свинец пробил медную каску, как обертку упаковки со сладостями. Тело химеры воина упало на землю. Тем временем церковники тоже смогли оценить уровень противников и сосредоточились на них всерьез. Солдаты начали отступать, стараясь оказаться подальше от этих неуязвимых бойцов, а святые принялись лупить по ним конструктами, наносящими удар по площади. Увернуться от выпада или даже выстрела химеры могли, а вот выйти из эпицентра взрыва, накрывающего сразу пару саженей, на это дара предвидения явно было недостаточно. «Пошли», — сказал Ян сестре, когда убедился, что воины химер не смогли разрушить строй. Похоже, сейчас Эдна начнет колдовать. Он бы так и поступил на ее месте. Если ее цель — пробиться к порталу, то нечего было и думать о том, что восьмерка сколько угодно одаренных бойцов сможет прорвать защитные порядки почти сотни легионеров и боевых священников. А вот отвлечь, связать их боем, чтобы затем накрыть чем-то мощным, вполне. Охотник надеялся, что Рикс это понимает не хуже его, и ему есть чем ответить на атаку главной одержимой. Эссены вернулись в дворец и принялись плутать по комнатам и коридорам, стараясь выйти туда где в последний раз видели Эдну и Кристин. Это оказалось довольно непросто. Убегая от погромщиков, а потом готовя им засаду, Ян шел по уже известному маршруту, поэтому не заблудился. Теперь же они с Софией шли по незнакомым местам, надеясь только на развитое чувство направления. Поплутать, тем не менее, пришлось изрядно. Пару раз они, рассчитывая выйти к лестнице на второй этаж, упирались в тупик. Как раз на второй неудачной попытке они услышали, как где-то за стенами раздался взрыв, сопровождающийся многоголосым человеческим криком. Шум, как ни странно, позволил охотникам скорректировать движение и выйти, наконец, на лестницу, которая, вероятно, использовалась слугами. На втором этаже стало попроще. Коридоры сделались не такими запутанными. Вероятно, этот уровень за пару сотен лет перестраивали реже, чем нижний, поэтому эссены... Лишь один раз свернули не туда. Химер они услышали шагов за двадцать. Они ругались друг с другом где-то за поворотом коридора, и, судя по тому, что голоса усиливались, двигались как раз в сторону охотников. Ян тут же нашел укрытие, опрокинутый недавним взрывом тяжелый комод. Сюда прилетело копье света от святого воина, и знаком велел Софии спрятаться за ним. Сам же пошел немного вперед, и укрылся за распахнутой дверью в комнату. Голоса приближались. Вскоре уже можно было разобрать отдельные слова. Кристин, кажется, твердила о необходимости отступления, но Эдна и слушать об этом не желала. А потом произошло то, чего Ян никак не ожидал. На спину ему прыгнул кто-то тяжелый и сразу же повалил на пол. Он попытался ударить нападавшего, вывернуться из-под него – но вместо этого получил удар по голове и провалился во тьму.